Глава 57. Джема была без сознания, а может, мертва, но пока Стэн вытаскивал ее из воды, определить это он не сумел. И только положив ее на сухой песок, Стэн попытался нащупать ее пульс. Сделать это ему долго не удавалось, и он уже начал подумать, что, наверное, не там ищет. Тогда он положил Джему на спину и приложил ухо к ее груди. Сердце билось. Машинально сосчитав удары до пяти, Стэн облегченно вздохнул и тупо уставился на темную воду. Нет, радости он никакой не испытывал. Одно только облегчение, как от своего спасения, так и от спасения Джемы. Но как удалось ей не разбиться насмерть, он не знал. Видно, здесь не обошлось без охотника. Скорее всего, он сначала подстраховал Джему, а затем уже вернулся к нему, но самому стену в это верилось с трудом. Уж кто-кто, а он, Стен, охотника, знал лучше всех. Как и то, что без приказа он никому не станет помогать. Но в таком случае получалось, что Джемме и в самом деле невероятно повезло, что она не разбилась насмерть. Посидев еще немного, Стэн вдруг вспомнил, что он не осмотрел тело Джемы. Лицо ее, как и у него, было все всаденных и окровавлено. Но Стэн больше всего опасался возможных переломов. Осторожно, ощупав ее руки и ноги, Стен обнаружил, что правая рука сломана. К счастью, перелом был закрытый. Возможно, также у Джемы были и внутренние повреждения, но без кип-диагноста определить это было невозможно. Но что делать в случае перелома, Стэн знал. Так как палок нигде не было, Несмотря на то, что за спиной у него рос лес, Стэн просто туго перевязал сломанную руку Джема куском материи. Сделав все, что было в его силах, Стэн снова опустился на песок и, прежде чем тронуться в путь, решил немного передохнуть. И в этот момент он почувствовал, как что-то подергало его за мокрые штаны. Он хотел уже было швырнуть ногой это что-то, но когда посмотрел, увидел охотника. «Охотник!» — сорвавшимся голосом проговорил Стэн и почти с нежностью погладил его по спине. Охотник в ответ показал острые зубы, и один из его глаз перекочевал на ботинок Стенна. «Молодец, охотник! Если бы не ты!» Стэн не договорил и, поморщившись от боли, поднялся на ноги. «Хватит рассиживаться!» — сказал он и проследил за тем, как глаз охотника вернулся с его ботинка обратно на спину. Улыбнувшись, Стен наклонился и осторожно поднял Джему. Она совершенно не держалась на ногах, и он вынужден был опустить ее обратно на песок. «Да!» Протянул Стен и на некоторое время задумался. Думать, собственно, было нечего. Выходов, как это понимал Стэн, у него было два. Первый — оставить Джему там, где он ее нашел, а второй — тащить на себе. Так как Джему бросить он не мог, остался второй вариант. Сняв остатки своей куртки и сняв куртку с Джемы, Стэн разрезал их на полосы и сделал некое подобие ремней, довольно длинных и прочных. Затем прислонил Джему к валуну и привязал ее ремнями себе к спине. Убедившись, что она не упадет, Стэн сделал попытку подняться, но из этого у него ничего не получилось, и он снова очутился на песке. «Ну и тяжелой же ты», — пробормотал он, хватаясь рукой за покрытый плесенью камень. Это помогло, и он, согнувшись под весом джема, поднялся на ноги. Сделав несколько пробных шагов, Стэн прикинул, что, пожалуй, километр он сумеет пройти. Дальше придется остановиться и передохнуть. Конечно, идти так придется долго и скучно, но другого выхода у него просто не было. Вот если бы Джема умерла, тогда да, он оставил бы ее где-нибудь и отправился к обломкам корабля налегке. Но пока она жива, он будет тащить ее на себе. «Пошли, охотник!» — скомандовал Стен, и неторопливо двинулся вниз по течению. Охотник подчинился приказу и, как это обычно бывало, принялся убивать все, что попадалось ему на глаза. Видно, он всерьёз вознамерился охранять Стэна и его неподвижную ношу. Приблизительно через час Стен решил передохнуть. Он не знал, прошел ли запланированный километр или нет, чувствовал, что если не остановится, то свалится на землю и вряд ли поднимется. Но кроме усталости и всего прочего, Стэну также хотелось есть и пить. Но ни того, ни другого взять было негде. Конечно, напиться можно было из реки, но Стен, несмотря на жажду, которая, честно говоря, была еще терпимой, никак не мог заставить себя этого сделать. В конце концов, он решил поесть и напиться уже на корабле, Когда это будет, он не знал, но в том, что будет, не сомневался. Иначе какой смысл в том, что он делал?